Из соседней лавки солдатик принес вареные колбасы и горячие калачи. Из ближайшего трактира притащили большой чайник, стаканы, сахар в голову. Перекусив, солдаты стали курить и прикидывать. Как лучше, ловчее вышибить юнкеров из Кремля? — По Кремлю стрелять не гоже, — говорил старый с фиолетовым шрамом на щеке солдат. — Там ведь церкви. Ей пра негоже. Вот если бы осадить их на недельку, перекрыть водопровод, так мы их взяли бы измором, прямо голыми руками, ей пра. — Недельку! — ехидно повторил одноглазый солдат, латавший худые сапоги. — А ежели за недельку им подмога придет? Хрен с им с Кремлем! Вот как долбанем из маш да добавим проскобьи! Только пыль полетит, красотища! Пушки почему-то прозвали женскими именами. Солдат со шрамом презрительно посмотрел на Одноглазого. — Дурак, право! Ты что, в иноземное царство пришел? Ведь это Кремль! Последнее слово он произнес с уважением. Одноглазый достал из мешка потрепанную гармонь, влез на лафет и задумчиво начал что-то наигрывать. Потом разинул щербатый рот и стал под нехитрую музыку выкрикивать: Под горой растет ольха, на горе крушина. У мого ужениха полтора шина. Солдаты заулыбались и с ножек пустили дым. Если б не было часов, не ходили б стрелки. Если б не было ребят, не ломались целки. Я свою хорошую по по по — А за что, калошию? Не гуляй с Алёшею. На окошке два цветочка, голубой да аленькой. — Ни за что я не сменяю хрен большой на маленькой. Веселье прервал прапорщик, только что получивший сообщение, что к нему на батарею едет высокое начальство. — Хватит горлопанить. Где прицелы, где таблица стрельб? Одноглазый спокойно слез с лафета, держа под мышкой гармонь, и нехотя ответил. — Их французы собаки уволокли. Прапорщик гневно топает ногами, и из-под его сапог во все стороны летит жидкая грязь. — Как уволокли? — То есть унесли, — убежденно повторяет одноглазый. — Задержать и всех расстрелять кипятится прапорщик, сам осознавая нереальность исполнения своих угроз. Ищи ветров в поле. В этот момент на большой скорости, чуть не зацепив кого-то из артиллеристов, подкатило авто. Большевики едва дорвались до власти, сразу же полюбили этот способ передвижения – автомобиль. Не зря Троцкий утверждал, что автомобиль гораздо более действенный признак власти, чем скипетр и держав. Чтобы ездить исключительно самим Большевики с самого начала конфисковали все моторы. Из подъехавшего авто никто долго не вылезал, пока не выскочил шофер и не открыл дверцу пассажиру. Им оказался Штернберг, как всегда мрачный. Может, он предчувствовал свой скорый конец? Минет всего два с небольшим года, и Бунин прочтет в какой-то одесской газетке. что от воспаления легких скончался видный большевик, известный ученый Штернберг. Газетка эта попадет Бунину в начале февраля двадцатого года, накануне его отъезда из России. Поправляя очки в круглой металлической оправе, Штернберг, разговаривавший с подчиненными отрывисто, приказным тоном, минуя прапорщик, обратился к артиллерийскому прислуге «Стрельбе готовы?» Прапорщик щелкнул каблуками. «Никак нет!» На волосатом лице Штернберга раздвинулась розовая щельца. «То есть?» «Что вы желаете сказать?» Прапорщик вытянулся еще больше. «Прицелы, выкраденные врагами революции!» Штернберг молча выслушал, подумал немного и кивнул адъютанту, ловкому малому в черном полушубке с красной повязкой на рукаве. «Брапорщика арестовать!» Голос его звучал буднично, едва слышно. Потом подумал и подмигнул адитанку. Тот, понимающий, кивнул головой. Брапорщика разоружили, промасленной пакли связали сзади руки и куда-то отправили с двумя конвойами. Штернберг скомандовал. «Прислуга! Занять свои номера!» Этот сынок выходца из германии сколотившего громадный капитал на постройке железных дорог принял решение стрелять на глазок было ясно что пристреливаться придется долго и снаряды лягут в густонаселенном районе москвы на недоуменные взгляды красноармейцев рявкнул не рассуждать приказ выполнять все номера готовы огонь первый же снаряд влепили поблизости дом под номером четыре по мансуровскому переулку во владении надежды владимировны брусиловой тяжело был ранен ее знаменитый муж бывший главнокомандующий юго западным фронта генерал лежал на полу он истекал кровью. по странному стечению обстоятельств совсем поблизости от мансуровского переулка в другом переулке турчининовском двое солдат выполняли боевой приказ. Они завели в небольшой тихий дворик юного прапорщика, чей отец некогда служил в штабе Брусилова, и один из солдат, коротконогий, широкоплечий, не выпускавший изо рта цигарку, неожиданным резким ударом приклада в лоб, снес бывшему командиру верхнюю часть черепа. Адъютант верно понял волю Старнгана. серая студенистая масса мозгов забрызгала его товарищу полушии тот злобно выругался и вынув из кармана убитого носовой платок стал вытирать сукно